радиус вселенной представ павел безяев Рай Старушка Москва Ты в десятки раз древнее меня Но твой век еще далеко не закончен А мне пора прощаться с тобой с этим миром Такими мыслями приветствовал Красную площадь Александр Да, он был уже стар не глубокий старик по современным меркам но уже прожил даже больше, чем когда-то планировал. Сегодня он решил пройтись пешком как можно дальше, без определенного маршрута и, возможно, в последний раз. Даже медленный шаг вызывал одышку и резкое сердцебиение, но он решил, что сделает это, и это будет его день прощания. Перейдя мост, он перешел на одну из радиальных улиц и не спеша двинулся от центра в сторону области. Улицы были привычно безлюдны, В середине 21 века Москва становилась популярным городом. Правительство города всевозможными способами повышало престиж столицы, стараясь привлечь максимальное число приезжих. Но с тех пор, как 30 лет назад Москва пережила страшный кризис и огромный отток жителей, город развивался черепашьими шагами. Пожалуй, только китайские районы росли как грибы, несмотря ни на что. Александр, сам приехавший в столицу еще в начале века, не поддался общей панике и остался в этом городе, который к тому времени стал ему почти родным. Мимо пролетали редкие машины, некоторые нарочито рычали псевдобензиновыми двигателями и даже выпускали некую имитацию выхлопных газов. То было последним веянием моды. За огромные деньги богачи покупали давно снятые серийного производства модели автомобилей начала века с бензиновыми двигателями и кичились ими друг перед другом. Поездка на таких машинах стоила дороже каменного моста. Так как с тех пор, как кончилась нефть, бензин мог быть получен только путем сложного синтеза и стоил нешуточных денег. Для людей победнее, смекалистые дельцы предлагали автомобили, укомплектованные неплохим имитатором работы на бензиновом двигателе. И сейчас эта модификация пользовалась большим спросом. Саша улыбнулся. Мимо проехала маленькая машина. Копия модели начала 21 века. на которой он когда-то осваивал первые навыки вождения. Это была приятная встреча. Она напомнила о молодости. Жизнь была прожита так, как и должно быть, и он ни о чем не жалел. По крайней мере, он старался думать, что ни о чем не жалеет. Он привык так жить, и это не раз ему помогало преодолевать трудности и двигаться дальше. То, о чем он мог пожалеть, он старался не вспоминать. Но спустя десятилетия волны воспоминаний о черных пятнах его биографии накатывали на него все чаще и чаще. Особенно часто это случалось сейчас, когда он удалился от всех своих дел и тихо доживал свои дни. Перебирая в голове события прошедшей жизни, он не заметил, как прошел огромное расстояние, а день уже клонился к вечеру. Александр остановился и огляделся. Район был мало знаком. Сердце наполнилось тоской В этот мир мы все приходим одни И уходим тоже одни Прокралась в его сознание предательская мысль Внезапно тоска сменилась физической болью В глазах стало темнеть Он понял, что это, наверное, то самое Неотвратимое Но инстинкт заставил нажать на кнопку SOS персонального коммуникатора Через пару минут, в момент, когда его сознание почти погасло, он услышал рядом вой сирены. Через мгновение чьи-то руки подхватили его, но он понял, что они спешили зря. Перед глазами мелькнуло вечернее небо, такое прекрасное и бездонное. Потом его загородило чье-то лицо, и Александр тихо сказал. «Прощайте и простите». И наступила тьма. Темнота рассеивалась. Александр попытался сфокусировать взгляд, и вдруг в глаза ударил яркий солнечный свет. Свет пробивался сквозь зеленые ветки, которые были со всех сторон от него. И он понял, что идет по прекрасному лесу, а сквозь листву пробиваются лучи летнего солнца. Ничего не понимая, он продолжал идти вперед. осторожно раздвигая ветки прекрасных березок и других более экзотических и малознакомых деревьев. Он заметил, что листочки были ярко-зелеными, такими, какими они бывают только в мае, в первые дни после рождения. Дул легкий ветерок, и погода была такой, как он любил больше всего, тепло, но не жарко и не душно. Рядом послышалось журчание воды, и он понял, что приближается к реке. Он ускорил шаг. Что-то манило его вперед. Пройдя очередной изгиб узкой тропинки и раздвинув в ветви, он увидел прекрасную поляну на берегу небольшой речки. Недалеко от воды стояла маленькая но уютная хижина. Александр сделал несколько неуверенных шагов по направлению к ней и он увидел, увидел их. Увидел тех, кого не мог увидеть, но кого он, наверное, мечтал увидеть почти всю свою жизнь. На пороге дома стояла она, а рядом, играя в душистые траве, сидела его маленькая дочка, такая, какой он видел ее в последний раз. Увидев их, он понял, что ему все равно, почему это произошло, где он и правда ли это. Он устремился к ним. Ведь он не видел их больше сорока лет. С тех самых пор, как нелепый автокатастрофа унесла их жизни жизнь и украла их у него навсегда. Только сейчас он заметил, что его тело снова молодое и он может бежать. Не бежать, лететь! Дочка побежала навстречу, радостно смеясь. Он подхватил ее одной рукой, прижал к себе и, не останавливаясь, приблизился к погибшей жене. Она была молода и прекрасна, как в день их свадьбы. «Здравствуй, милая!» «Я столько мечтал об этом!» Сказав это, он свободной рукой обнял ее и притянул к себе. «Привет, медвежонок!» С улыбкой сказала она и прижалась к нему. «Мы тебя очень ждали». «Я пришел. Теперь мы снова будем вместе!» Казалось, они стояли так в вечность. Он словно боялся их потерять, если отпустит хоть на мгновение. Но шло время, а все оставалось на своих местах. Он не спрашивал у них ни о чем. Он принял все как данность. Он понял, что если рай действительно существует, то это и есть он, его рай. Вечерело. Они все еще сидели у порога дома, и он им рассказывал, рассказывал о своей жизни. О том, как он тосковал, о том, как хотел быстрее к ним присоединиться, и как нашел в себе силы, чтобы жить дальше. Об успехах и провалах, а также о своей семье. которая осталась жить в том мире О жене, детях и внуках Он знал, что она поймет его и поддержит И он не ошибся «Ты прожил достойную жизнь, Саша Я горжусь тобой и всегда гордилась» Сказала она ему, когда он прервал свой рассказ «Я знал это, Анютка Это всегда придавало мне сил И даже когда вас не стало Я знал, что должен быть достоин тебя что должен продолжать жить так, чтобы вам не было больно за меня. Знаешь, а наша дочка уже хорошо говорит и понимает слово «папа». «Оля, кто к нам пришел?» «Папя!» — улыбаясь, ответила дочка и снова смущаясь опустила глазки вниз. Когда стемнело, Александр наконец-то осмотрел хижину. Две маленькие комнаты, простые столы, стулья и кровати. Ничего лишнего, но сейчас это место было для него лучше любого дворца». Ты, наверное, проголодался, милый? Спросила Аня. И точно. Так увлекся, что не замечал этого, пока ты не спросила. А у нас что-нибудь есть? Видишь, эти три берестяных котомки на столе? В них всегда есть разнообразная еда, сколько бы мы ни брали из них. Правда, пока мы не съедим то, что достали, новой пищи не появится. В той коробке, что поменьше, появляется все, что надо для нашей дочки. А две другие — наш. Александр открыл свою котомку. Ветчина, хлеб, яйца, бутылочка с соком, йогурты, сыр и что-то еще. Думаю, пищу все равно надо будет разнообразить, предположил он. За хижиной в конце поляны есть великолепный сад и небольшой огород. В реке водится множество рыбы, ее видно сквозь прозрачную воду. А в сундуке лежат различные инструменты, думаю, они нам пригодятся. Пригодятся, но завтра. Он резко притянул ее к себе и припал к ее губам. В очередной раз он понял, что снова молод, его обуревали желания, о которых он почти забыл за последние годы. Бросив взгляд на дочку, которая мирно посапывала в своей кроватке, он окунулся в океан блаженства. Глубокой ночью, засыпая, он подумал, «Неужели я заслужил это? Это же первородное счастье! Это же рай!» Наверное, это было самое прекрасное утро в его жизни. Выйдя из хижины, он ощутил приятную утреннюю прохладу, а подойдя к реке, он понял, что она достаточно теплая и удивительно прозрачная. Великолепные осетры, стремительные щуки, медлительные саммы и прочая рыба плавала в реке, как в громадном аквариуме. Не удержавшись от соблазна, он прыгнул в воду, а через пару минут к нему присоединилась жена и дочка. И еще долго они резвились на песчаной отмели. Потом, сидя на берегу, перекусили и котом. «К обеду я постараюсь сделать вам сюрприз», сказал Александр, глядя на воду. «Я тоже что-нибудь придумаю», поддержала его идею Аня. «Посоревнуемся в кулинарии?» «Конечно», засмеялась она и, подхватив дочку, побежала в сторону сада. А он зашел в дом и стал перебирать инвентарь в сундуке. Через несколько минут... он уже смастерил себе пару отличных острог и вошел в воду. Поймать хорошего осетра оказалось даже легче, чем он предполагал. Потом, порывшись в котомках, он нашел подходящие специи и занялся мариновкой и подготовкой мангала. А с другой стороны, также поднимался дымок. Жена готовила что-то свое. К обеду у него был готов отличный шашлык из осетрины, а жена приготовила восхитительный грибной суп и оригинальный салат. Обед получился на славу. Да, в этом мире определенно хорошо и сытно живется. Проглотив последний кусок и ложась в траву, сказал Саша. Я с тобой полностью согласен. И Оля, думаю, тоже. Дочка весело засмеялась, заметив, что на нее обратили внимание. Так проходили дни. Один счастливее другого. Пару месяцев Александр просто наслаждался тем, что теперь его окружало. ничего не меняя и не стремясь ни к чему более. Потом он понял, что пора ставить перед собой какие-то цели и наполнять жизнь смыслом. Милая, ты помнишь о нашем доме? О доме, который мы мечтали купить, чтобы встретить в нем старость? Конечно, Сашенька. У меня не сохранился его план, но я помню каждую комнату и каждую деталь. Ведь мы столько раз его мысленно представляли. Думаю, я смогу его построить сам. Даже если у меня уйдет на это много лет. Думаю, нам теперь некуда спешить. Конечно, два этажа я не осилю, но дом сделаем основательным и с множеством комнат. Мы построим его здесь. Он указал на место недалеко от их хижины, рядом с садом. Я согласна. Это будет замечательно. Он взял прутик, расчистил землю. и они вместе принялись рисовать план будущего дома. А еще я построю лодку. Две лодки. Сначала маленькую для тренировки, а потом построю настоящий плавучий дом, чтобы мы могли все вместе путешествовать в нем с комфортом и исследовать этот мир, наш новый мир. Не торопясь, он стал готовить фундамент дома и экспериментировать с технологиями его строительства, так как совершенно не разбирался в этом ремесле. Когда это ему немного надоело, он переключился на свою первую лодку. Это тоже оказалось непростой задачей. Первые пару попыток оказались совершенно неудачными, и он уже склонялся к постройке простого плота или выдалбливанию лодки из цельного ствола дерева. Но делать плот было не солидно, а ствол таких размеров оказалось не так-то просто найти в округе. В конце концов смекалка победила, и первая лодка была готова. И однажды утром, взяв одеяло и котомки, они отправились в свое первое небольшое путешествие по этому миру. Несколько дней пейзаж почти не менялся, и все та же река несла их все дальше от дома. Но потом они добрались до громадной реки, притоком которой была их речка, и местность немного сменилась. Берега были холмистые, а через некоторое время лес стал уступать степным просторам. И нигде они не встречали людей. Огромный мир для них одних В конце концов, они решили, что для первого раза хватит и повернули домой Александр боялся, что уплыв слишком далеко, они могут никогда не вернуться к своему дому А ему этого очень не хотелось Хотя с котомками это и не особо было опасно Путь назад занял гораздо больше времени и усилий Но тем сладостней был миг, когда из-за изгиба реки показалась родная хижина С тех пор он активно взялся за строительство большой лодки, но не бросая работу над домом. Прошел первый год в этом мире, потом еще. Александр не считал ни дней, ни месяцев, ни лет. Он просто наслаждался жизнью и никуда не спешил и ничего не желал. Настал день, когда большая лодка, почти корабль, была готова и они отправились в новое путешествие. На этот раз они действительно проделали огромный путь. Большая река вынесла их в океан, и они проплыли вдоль всего материка и, сделав круг, вернулись к своей реке. Во время путешествия они видели много чудес. Стада мамонтов на севере материка, слоны и жирафы на юге, прекрасные горы на западе и многое другое. Не было только людей, но это совсем не расстраивало. Прошли еще годы, и он понял, что в этом мире они совсем не старятся. «Милая, посмотри, я почти закончил наш дом», — однажды сказал Александр жене. «Чудесно! Мы с Олей будем еще больше тебе помогать, чтобы быстрее в него перебраться. Мне просто не терпится», — радостно ответила Аня. «Я тоже жду этого. Думаю, пора уже ставить новые цели». «Конечно. Ты обязательно что-нибудь придумаешь». «А я тебя поддержу!» Как и множество раз до этого, волна счастья накрыла его без остатка. И в этот миг мир стал терять резкость. Он словно удалялся от него. И как не силился Александр удержать эту реальность в своем сознании, как не сопротивлялся чему-то, что пыталось отнять у него рай, Он снова погрузился в темноту. Сначала он ощутил боль, боль старого, больного тела. Потом смог открыть глаза и увидел белый потолок и лампу. Рядом кто-то разговаривал. "Я говорю вам, это чрезвычайно редкий случай. Учитывая тяжесть поражения сердца и общее состояние организма", говорил незнакомый голос. «Да, доктор, мы консультировались. Это действительно уникальный случай. Но когда он полностью сможет прийти в себя?» — спросил знакомый голос, но Александр не смог вспомнить, где он слышал его раньше. Из любопытства и превозмогая неприятные ощущения, он повернул голову в бок и осмотрел комнату. В комнате были человек в синем халате и Паша, его внук. Присмотревшись, он увидел еще двоих своих внуков, Александра и Софью. Был в комнате и его сын, Николай. «Как? Почему?» Еле слышно спросил он, устоявшего ближе всех Павла. «Дед, ты очнулся! Мы все так рады! Ты снова будешь жить!» «Но зачем? Я же жил! Я там жил! Как это возможно?» «Ты про рай?» Спросил Николай. «Да». «Вы знали, где я был все эти годы?» «Конечно, деда! Это и вернуло тебя к жизни! Ну, в смысле...» «Подожди, сынок. Да, я сам скажу». Перебил его Коля. «Отец, это была идея твоих внуков. Пашина идея. Когда мы узнали, что ты в коме, и тебя чудом успели подключить к аппарату искусственного жизнеобеспечения, без которого ты уже не сможешь жить, встал вопрос о том, как быть дальше. Тогда, Павел, в благодарность за то многое, что ты для нас сделал... предложил подарить тебе участие в новейшем проекте «Рай». «Коля, что за проект? О чем ты?» – прервал его Александр. «Александр Александрович, простите, что вмешиваюсь», – вместо сына ответил человек в синем халате. «Позвольте представиться. Никита Даниилович Потапов, доктор кибербионики, основатель проекта «Рай». «Данный проект разработан специально для людей в состоянии вроде вашего». когда современные медицинские средства могут достаточно долго поддерживать жизнедеятельность организма и мозга, но не способны не вернуть к полноценной жизни, не вывести из комы. Переменяя новейшие средства медицины и информационных технологий, мы разработали возможность подарить таким людям шанс прожить виртуальную, но абсолютно похожую на настоящую жизнь. Жизнь, о которой человек мог только мечтать. Я бы очень хотел побеседовать с вами о ваших впечатлениях об участии в проекте. В данном случае вы уникальный пациент. Попав в проект, вы ни о чем не знали, поэтому у вас не должно было возникнуть сомнений в реальности окружающего вас мира. К тому же, вы один из немногих, кто очнулся после того, как был участником проекта в течение нескольких лет. Непостижимым образом здоровое состояние духа и, видимо, то состояние счастья, что вы испытывали в последнее время, запустили какие-то скрытые регенерационные процессы, и вы пошли на поправку. Сколько... Александр прокашлялся, прежде чем продолжить вопрос. Сколько я был в коме? Мы заключили стандартный пятилетний контракт, ответил Паша. И ты был участником проекта четыре с половиной года, а несколько дней назад нам сообщили, что твои дела настолько хороши, что ты вот-вот выйдешь из комы. Сегодня врачи просто стимулировали этот процесс. Боже! И вы хотите сказать, что это все было неправдой? Что я не был с Аней и Олей все эти годы? Но я же там был больше десяти лет! Как такое возможно? Субъективное время участников проекта обычно идет быстрее реального. Обычно бывает в два-три раза. Но бывают исключения. Ответил Потапов. Но... Но как вы узнали, о чем я мечтал? О каком рае я думал? О! «Это тоже довольно уникальный случай», — воскликнул врач. «Ваши родственники дали нам четкую картину того рая, который вы хотели бы увидеть. Они сказали, что вы сами им все подробно описали, а мы лишь воплотили это в субреальность. Детали же дополнило ваше подсознание». «Дедушка, ты помнишь, что когда-то в молодости написал небольшой рассказ? Ты назвал его "Там у реки», — вмешалась Софья, а когда Александр кивнул, продолжила. «В нем ты довольно подробно описал, что бы и кого бы хотел увидеть после смерти». Построил свою модель рая. Мы нашли его в твоих архивах и решили, что ты достоин получить свой рай. Мы хотели сделать тебя счастливым. Спасибо. Но... О боже, что вы наделали? Вы отняли у меня их во второй раз. Именно тогда, когда я был так уверен, что не потеряю их никогда. Зачем? Зачем вы меня воскресили? Лучше бы я умер в этом мире Счастливым, Боже Вдруг Александр почувствовал резкую боль в сердце Как тогда на улице Москвы Он не хотел жить без них Он и так прожил без них долгую жизнь Резким движением он оторвал электроды и трубки аппарата Прошу вас, ничего не делайте Собрав последние силы, велел он им, «Мое время давно пришло. Отпустите меня к ним, даже если это был всего лишь виртуальный сон». Он вздохнул последний раз полной грудью и закончил фразу «Прощайте и простите за все». Его сердце остановилось, и наступила тьма. Теплый солнечный свет пробивался сквозь ярко-зеленые листья. Он шел по прекрасному лесу и знал, что его очень давно ждут за следующим поворотом. Это был рассказ Павла Безяева Рай. Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Пелик. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.